Глава 10. В доме, где я сейчас живу, в старом мамином доме, я разбираю ее бумаги, ее институтские лекции и зачетки, ее банковские счета, ее протоколы и заявления, стенограммы судебных процессов, мамин дневник, запертый на замочек, вся ее жизнь. В следующий раз, когда я прихожу к маме в больницу, я мистер б э н и н г Адвокат, защищавший ее на суде по обвинению в киднепинге, как раз после случая со школьным автобусом. Еще через неделю я Томас Уэлтон, которому удалось сократить ей срок тюремного заключения до полугода, когда ее признали виновной в нападении на животных в зоопарке. Еще через неделю я адвокат по гражданским делам, который едва не свихнулся с ее делом. О злу о мышле н н о причиненном вреде, когда она учинила дебош на балете. Есть состояние противоположное д е ж а в ю Оно называется ж а м ь ю Это когда ты постоянно встречаешься с одними и теми же людьми или приходишь в одно и то же место из раза в раз, но каждый раз для тебя как первый. Все незнакомцы, все незнакомо. Как там дела у Виктора? Спрашивает мама в мой следующий визит, кем бы я ни был сегодня, очередной адвокат, д у ж у р А кто это Виктор? Хочу я спросить. Вам лучше не знать, говорю, это разобьет вам сердце. Я спрашиваю у мамы, а каким он был Виктор, когда был маленьким, чего он хотел от жизни, у него была цель или мечта. Я себя чувствую как актер из какой-нибудь мыльной оперы, которую смотрят актеры другой мыльной оперы, которую смотрят актеры еще одной мыльной оперы, которую смотрят уже настоящие люди где-то там далеко. Каждый раз, когда я прихожу к маме в больницу, я высматриваю в коридоре женщину врача в очках в черной оправе с длинными черными волосами, собранными в пучок и сексуальными ушами. Доктор Пейдж Маршалл с ее дощечкой для бумаг, с ее пугающими мечтами о том, как помочь моей маме прожить еще десять-двадцать лет. Доктор Пейдж Маршалл еще одна потенциальная доза сексуальной анестезии. Смотри также, Нико. Смотри также, Таня. Смотри также, Лиза. У меня складывается ощущение, что я произвожу весьма невыгодное впечатление. своими стараниями. В моей жизни не больше смысла, чем в д з е н с к о м куане. Поет думовой крапивник, но я не уверен, настоящая эта птица или сейчас ровно четыре часа. Память у меня слабая стала, говорит мама. Она трет виски большим и указательным пальцем, обхватив л о б р у к о й и говорит: наверное, я должна рассказать Виктору правду о нем, и это меня беспокоит. Она говорит, откинувшись на подушке. Я даже не знаю. Наверное, надо ему рассказать, пока не поздно. Но я сомневаюсь. Хотя он, наверное, должен знать, кто он такой. Да, наверное, говорю я. Я принес шоколадный пудинг и пытался засунуть ложку ей в рот. Хотите, я ему позвоню, и он будет здесь через пару минут. Пудинг светло-коричневый и ароматный под холодной темно-коричневой корочкой. Но я не могу, говорит она. Я себя чувствую виноватой, мне будет стыдно. Я даже не знаю, как он это воспримет. Она говорит, может быть, ему лучше не знать. Тогда расскажите мне, говорю я. Снимите с себя этот груз. Я обещаю, что ничего не скажу Виктору, пока она не даст разрешения. Она смотрит на меня прищурившись, морщины у рта все коричневые от шоколадного пудинга. Она говорит: "Ну откуда я знаю, можно ли вам доверять? Я даже толком не знаю, кто вы". Я улыбаюсь и говорю: "Разумеется, мне можно доверять". И сую ложку ей в рот. Она не глотает. Коричневый пудинг так и остается на языке. Но это все-таки лучше, чем зонд для искусственного кормления. Ну ладно, не лучше, дешевле. Я убираю пульт от телевизора в сторону так, чтобы она до него не дотянулась, и говорю: "Глотайте", я говорю ей. Мне можно доверять, я говорю. Я отец Виктора. Она таращит на меня свои белесые глаза, а все остальное ее лицо, кожа в морщинах и пятна, как будто сжимается и стекает под ворот ночной рубашки. Она быстро крестится высохшей желтой рукой и у нее отвисает челюсть. Так это ты? Ты вернулся, говорит она. О, благословенный отец небесный, прости меня, пожалуйста.